Глава пятнадцатая. Всего секунда, и беспросветный давящий мрак остался позади. «Айар, ты жив!» — воскликнула я, кидаясь ему на шею. Не знаю, что собиралась делать, но Айар внезапно подхватил меня, прижал к себе и накрыл губы поцелуем. «Ты не представляешь, как я волновался. Когда Арл пришел и забрал тебя... Марина, почему ты это сделала?» Он заглянул мне в лицо. В черных бездонных глазах закручивался самый настоящий ураган эмоций, но я не могла определить, каких именно. Сделала что? Растерялась, не поспевая за драконом. Еще от поцелуя прийти в себя не успела и немного пошатывалась. Я слышал, был на грани сознания, не мог ничего сделать, но слышал. Арел потребовал, чтобы ты пошла с ним. Но ты же знаешь, что тебе нельзя попадать в руки Арела, нельзя поддаваться ему. Потому что тогда весел сар ждет крах? Да, честно говоря, это последнее, о чем я в тот момент думала. Марина, Аяр провел рукой по моей щеке, растеряно и как-то на удивление нежно. Я продолжила твердо, не поддаваясь на ласку. Аяр, ты смирился с тем, что я влюбилась в тебя, даже решил взять меня в жены, но до сих пор относишься к моим чувствам несерьезно. «Ты хоть представляешь, что я тогда испытала? Когда Арл грозился убить тебя, я готова была сделать что угодно, лишь бы не допустить этого. Да, я пошла с Арлом, чтобы он оставил тебя в живых. Но если размышлять дальше, то ничего страшного я не сделала. Отправляясь с ним, я рассчитывала, что ты получишь время на восстановление и вытащишь меня из лап брата. Так где я ошиблась?» Я успела прочитать в глазах Аяра изумление, прежде чем он опустил веки как будто от усталости. А может, так и есть. Он ведь совсем недавно был серьезно ранен. Ты... ты ни в чем не ошиблась, Марина. Это я соврал тебе. Соврал? Соврал, когда принял твое объяснение. Дело не в том, что твое согласие пойти с Ареллом могло плохо закончиться для мира. Я... он открыл глаза и посмотрел на меня. Я беспокоился о тебе. Не был Сари. «Я с ума сходил, думая о том, что ты сейчас там, с ним». В руках безумца арала. Под конец речи у Аяра вырвался то ли хрип, то ли рык. Я изумленно смотрела на черного дракона. Он продолжал. «Я никому тебе не отдам, слышишь?» Аяр обхватил мои плечи чуть повыше локтей, как будто тем самым заявляя свое право на меня. «Ты знаешь, я отталкивал тебя потому, что желал лучшего для тебя самой. И лучшее это не я. Но на самом деле я надеялся, что все обернется именно так. Я не жалею, я хочу быть рядом с тобой. А сейчас познакомьтесь. Сердце еще стучало как сумасшедшее, а мысли спотыкались о слова Яра. Я все еще пыталась осознать сказанное им, когда на нас внезапно спланировала гигантская тень. Это Янра, ясновидящая, которая все время нам помогала сказала Яр, немного отстраняясь, чтобы я могла посмотреть на драконицу. Черная, изящная, с бледноватой, как будто поистёршейся от времени чешуей. В движениях драконицы тоже чувствовалась некоторая усталость, а в глазах читалась мудрость. Приземлившись, она не стала менять облик. Может, не хотела, чтобы я увидела ее настоящую? «Хочу от всей души вас поблагодарить», сказала чуточку робко. Слишком уж быстро все меняется, и я попросту не успеваю сориентироваться. Только я была в плену Арла и посреди ночи брела в библиотеку, и вот уже я в объятиях Аяра, он куда-то меня переносит, целует, признается в чувствах. О, Боже! Аяр ведь признался, он хочет быть рядом со мной. И дело вовсе не в смирении, не в безысходности. Но все происходит слишком быстро. Так хочется еще о многом с ним поговорить осознать, прочувствовать. Что ж, разговоры потом. Нужно сосредоточиться на происходящем. Все это время вы присматривали за мной. Я обратилась к ясновидящей. Помогали, звали Аяра на помощь, чтобы он успевал вмешаться. Это очень ценно. Я вам благодарна. Прищурив огромные глаза, драконица сказала, «Рада тебе помочь». Я только сейчас обратила внимание, где мы очутились. Похоже, не в Аркаре или где-то на границе с ним. Здесь, наконец, можно увидеть солнце. Оно неторопливо поднималось вдали над верхушками деревьев, окружающих поляну плотной стеной. А за нашими спинами располагался небольшой деревянный домик. Пойдем, Марина, у нас мало времени». Взяв за руку, Аяр потянул меня ко входу в домик. «Что ты задумал? У тебя есть какой-то план?» «Твой бой завершён, Марина». Ты продержалась, не поддалась Арлу. Сейчас начнется битва ясновидящих. Янра позаботится о том, чтобы ясновидящая Арла не смогла нас увидеть. Поднимаясь вместе со мной по ступеням, Аяр торопливо рассказывал: Ясновидящие могут не только видеть, но и перекрывать доступ другим. Янра согласилась снова помочь, но оградить от чужой магии она может только эту поляну и дом, ненадолго. Пока Янра нас защищает, мы с тобой проведем брачную церемонию. А потом, если успею до того, как защита рухнет, и ясновидящее Арла подскажет ему, где нас искать, я сам наведаюсь к нему. Огненные драконы уже наготове. Они поддержат, отвлекут основные силы Арла, чтобы мы могли схлестнуться с ним один на один. В прихожей дома оказалось совсем пусто. В гостиной нас встретил одинокий старый диван и столик на трех ножках, потому что одна валялась рядом и больше его не держала. От пыли тоже никто не потрудился избавиться, но я понимала, для чего нужен этот дом. Клятвы нужно произносить наедине. И если Янра охраняет поляну, то мы должны скрыться от ее взгляда в этом пыльном крошечном домике. Плевать! Не имеет значения, в каком месте я выхожу замуж. Главное, что моим мужем станет Аяр. Аяр, который признался, что неравнодушен ко мне, что я важна для него, что он не загнан в ловушку необходимостью связать себя со мной брачными узами. От этих мыслей сбивалось дыхание и замирало что-то внутри. Платье, вспомнила внезапно, когда Аяр взял меня за руки, разворачивая к себе посреди пустой гостиной. Платье, которое ты мне подарил. И браслет. Арл, он все это забрал. Не переживай. Когда все закончится, мы устроим самую пышную церемонию, какую ты только сможешь представить. У тебя будет прекрасное платье, поздравления, восхищенные гости. А сейчас все самое необходимое я подготовил. Арал открыл портал и достал из него платье, почти такое же, как то, что осталось во дворце Аркара. Переодевайся, я не стану мешать. А я ушел в соседнюю комнату. Я торопливо скинула с себя одежду и надела свадебное платье. Позвала. Я готова. Зеркало, чтобы полюбоваться отражением или пригладить прическу, здесь не было, но это тоже не имело никакого значения. Главное, что моим мужем станет Аяр. Главное, успеть провести церемонию, пока мы под защитой ясновидящей. Аяр вернулся, облаченный в торжественный костюм черного цвета. Этот цвет подчеркивала бледность его кожи, И темные круги под глазами. Да, аяр еще не восстановился в полной мере, но уже готов действовать, готов сражаться. Мне остается лишь верить в него и надеяться, что магии, которую Аяр получит от брачной связи со мной, будет достаточно для победы над Даралом. Это тебе, Аяр застегнул на моем запястье еще один браслет, не такой, как предыдущий, но с тонкими изящными линиями которые сразу мне понравились. Аяр снова взял меня за руки и обратился к магии. Тьма окружила нас кольцом. «Марина, я клянусь, что буду оберегать тебя даже ценой собственной жизни. Клянусь, что буду заботиться о тебе, буду верен тебе. Клянусь, что твое счастье станет одной из целей моей жизни. Клянусь, что постараюсь любить тебя так сильно, как смогу». Последнюю фразу Аяр изменил, потому что во всех книгах она звучала иначе. «Клянусь, что буду любить тебя всей душой и всем сердцем». «Но так будет честнее. Спасибо за это». От слов Аяра, подкрепленных ритуальной магической фразой, тьма заклубилась сильнее. «Аяр, я клянусь, что буду принимать твою защиту и заботу. Клянусь быть верной и принадлежать тебе одному». Сердце уже стучало как сумасшедшее, еще немного и выпрыгнет из груди. Коленки подрагивали от волнения, от переполняющих меня эмоций, но я решительно произносила церемониальную клятву, четко отпечатавшуюся в моей памяти. Клянусь дарить свою тепло и поддержку. Клянусь верить и доверять тебе всегда и во всем. Клянусь, что мои мысли и чувства всегда будут на твоей стороне. Клянусь любить тебя и гореть огнем до конца своей жизни. Последнюю фразу я тоже изменила. Фразы «гореть огнем» не было ни в одной брачной церемонии черных драконов, ни даже у огненных, у них клятвы звучали немного иначе, но слова сами сорвались с моих губ, интуитивно, по велению души. Я произнесла ритуальную фразу на древнем магическом языке и расправила крылья, позволяя моему огню смешаться с тьмой Аяра и тоже окружить нас кольцом. Пусть в книгах написано, что боги Элсара не присутствуют во время брачной церемонии, но я ощущала рядом некую могущественную высшую силу. Она наполняла крохотную пыльную комнатку снаружи и меня саму изнутри. Она как будто нашептывала, что будет правильно. Огненные драконы выпускают магию, но я Феникс и обращаюсь к магии через крылья. Чувствую, что должна действовать именно так. Аяр надел на мой палец кольцо и передал мне свое обручальное кольцо. Подрагивающими руками я справилась с задачей и надела кольцо на палец Аяра. Остался последний штрих, страшно, но совсем чуть-чуть. На руке Аяра отрасли когти и легонько прошлись по моей ладони, оставляя надрез. То же самое он проделал со своей рукой. Наши ладони сомкнулись, выступившие на поверхность капельки крови смешались. Вместо жжения и боли я ощутила холодок тьмы. Объединившись вместе с кровью и произнесенными клятвами, магия взметнулась вокруг нас, и потоками тьмы, смешанной с огнем, поднялась до самого потолка. «Теперь ты моя жена», — шепнула Яр, прежде чем меня поцеловать. «Теперь ты мой муж». Откликнулась ему в губы. Наш поцелуй совпал с землетрясением. Пол под ногами содрогнулся и с жутким звуком начал трескаться. Воздух завибрировал от резко возросшего количества магии. За окнами дома зарычали драконы, а спустя еще мгновение крышу сорвало и рассыпались стены, являя нам происходящее на поляне. — Марина, спрячься! Улетай! — воскликнула Яр отталкивая меня от себя, успел за секунду до того, как на него обрушился мощнейший удар тьмы. На поляне творилось безумие. В небе чернело сразу несколько порталов, из них рвались полчища монстров. А яра атаковал Арл собственной персоной, но не один. Еще несколько черных драконов подступали с разных сторон. И все же меня они не тронули, пропустили, позволяя отойти от битвы подальше. А за всем этим безумием наблюдали две черные драконицы с мудрыми и печальными взглядами. Ясновидящие? Их битва завершилась, когда ясновидящая Арала нашла нас. В настоящую схватку, похоже, они не собирались вступать. Я отошла в сторону, не зная, что предпринять. Черные драконы и твари не трогали меня. Все они нападали на Аяра. Аяр сказал, что мое сражение завершено — Но как ему побороть их всех? Арл играет нечестно. Если бы они схлестнулись один на один, у Аяра было бы больше шансов. Я все таки решилась. Сомкнула крылья клином перед собой и превратила в острый поток огня, пронзивший сразу несколько монстров. Если они не атакуют меня, значит, у меня больше шансов убить этих тварей до того, как они доберутся до Аяра. Я помогу Аяру. Отвлеку на себя часть вражеских сил. На первой атаке я не остановилась и кинулась навстречу вываливающимся из портала монстрам. Со стороны братьев доносился жуткий грохот, расходились волны тьмы, стремительно заволакивая поляну такой беспросветной магией, которую я только в аркаре видела. Как будто до сих пор во всех стычках черные драконы не сражались в полную силу, а теперь отпустили магию на волю. Тьма пропитывала пространство. Вспарывала его трескучими фиолетовыми молниями. Чтобы не сойти с ума от страха за Аяра, я не смотрела в их сторону. Сосредоточилась на своей задаче. Хотя бы один портал, но я заблокирую. Темные твари, больше похожие на клубки клыков и когтей, рычащие, брыжущие ядом, валили из портала и пытались меня огибать. Но у них ничего не получалось. Я встречала огнем каждого из них не стеной, ни мощной волной, на которую уйдет слишком много сил. Я запускала в них огненные стрелы и целилась точно в цель, в голову. Твари выли, закатывали глаза и падали на землю. А затем небо разрезало еще несколько порталов, на этот раз огненных. Огненные драконы пришли на помощь и рванули на перерез темным тварям и черным драконам. До сих пор Аяр мог только защищаться и отступать. Несмотря на всю мощь магии, к которой он обращался, натиск был слишком велик. Сильнейший Арал его подчиненный и слуги. Но теперь у нас на самом деле появился шанс. Я все таки осмелилась посмотреть в их сторону и чуть не закричала. Потому что огненные драконы кинулись на помощь, но не успели. Арал все таки пробился сквозь защиту, разрываемую множеством зубов и когтей. Вспышка фиолетовой молнии, окутанная клубами дыма, вспорола бока Яра. Торжественный камзол тут же окрасился кровью, за доли секунды пропитываясь насквозь и тяжелее. «Марина, не смей! Держись от них подальше!» — воскликнул Дрейв. Некоторые огненные драконы явились в человеческом облике, как Дрейв, другие — в ящероподобном. Потому что в каждом облике есть свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Это я отметила мельком, так и предостерегающий крик Дрейва. Он больше не имеет права меня оберегать. Я бросилась к Аяру в надежде хотя бы ненадолго отвлечь Арела, дать Аяру, сразившемуся с толпой противников, хотя бы крошечную передышку. Да как он вообще держится против их всех? Из глаз брызнули слезы, но полыхающий на щеках огонь высушил их. Добежать не успела. Сразу два черных дракона рванули ко мне. Один отбил атаку огненных, попытавшихся их остановить, а второй прорвался. Мой огонь не справился с ним, оказался слишком слаб, не пробил чешую. Наверное, начала сказываться усталость, а еще необходимость быстро действовать. Расправив крылья, я ушла из-под когтей и зубов. Подпрыгнула, оторвалась от земли, чтобы получить преимущество за счет юркости и легкости. Однако в последний момент меня настиг удар хвостом. Угодив под ребра, он вышиб из легких весь воздух. Меня должно было отбросить, но хвост вовремя обвился вокруг пояса и куда-то потянул. Из-за того, что перед глазами потемнело, из-за того, что каждый вдох давался с трудом, я не сразу сообразила, что происходит. Крики «Марина!» доносились издалека и едва пробивались сквозь звон в ушах. Черный дракон утащил меня в портал. Со всех сторон хлынула густая беспросветная тьма. С яростным речанием перевоплощаясь на ходу, Аяр бросился к порталу вслед за мной. Огненные навалились на арла, но тот умудрился отшвырнуть их всех и тоже перевоплотился. Портал сомкнулся, когда в кромешной тьме остались мы вчетвером. Я, похитивший меня черный дракон и братья. Откуда-то издалека раздался драконий рев. Тьму разрезала огненная вспышка. Подмоги ты не дождешься. Мы сразимся один на один, тяжело дыша, прорычал Аяр. Мы подготовились. Портал в самое сердце Аркара? Удивился Арл. Да, подготовились. Но я один с тобой справлюсь. Всегда справлялся. С этими словами Арл кинулся к Аяру. А ты, Марина, подожди. Я убью брата, и ты снова станешь свободна. Я ничего не видела в кромешной темноте, но ощущала движение воздуха. Слышала грозное рычание и распознавала по звукам А яру больно, тяжело, но он продолжает бороться. Арел полон сил и уверен, что победит. В очередной раз попыталась вырваться, но к хвосту добавились лапы, окружившие меня с обеих сторон. Подчиненный Арла не вмешивался в схватку принцев, но и меня крепко держал, не давая ничего предпринять. Отчасти я рада, что ничего не вижу, а отчасти. Это так страшно, не знать, наносит ли Арл смертельный удар. Уверена в одном. Это последняя битва принцев. Кто-то из них сегодня умрет. Панические мысли разбегались в моей голове. Оттого я не сразу заметила, как внутри меня нарастает ощущение. Как будто тонкая огненная ниточка протянулась от груди до глубин тьмы в вошине. Солнце. Я снова чувствую солнце сквозь беспросветную магию. Оно зовет меня, манит, тянет к себе. Что же делать? Что предпринять? Когда разум молчит, потому что не видит выхода, остается довериться инстинктам. Так же, как во время брачной церемонии я отпустила себя, позволила телу действовать самому, так, как велит моя суть. Я вспыхнула огнем вся целиком. Черный дракон зарычал, выпуская схватки. Но не это было моей целью. Огонь лишь немного разошелся в разные стороны, а потом к линам устремился в небо, разрывая тьму яркими, горячими всполохами. В этот момент казалось жизненно необходимым дотянуться до солнца. Коснуться его. Моя душа, мое тело, моя магия, все мое существо устремилось к солнцу. Вокруг творилось самое настоящее безумие. Земля с диким грохотом содрогалась. Воздух вибрировал от яростного драконьего рыка. Где-то вдали, где вовремя подоспевшие огненные драконы сражались с армией Арла, одна за другой расходились огненные вспышки и снова тонули в густой темноте. Совсем рядом, у меня за спиной, хрипел умирающий черный дракон. Я чувствовала, что нанесла смертельную рану. Об этом старалась не думать, сосредотачиваясь на единственной цели — дотянуться до солнца. В какой-то момент огня стало так много, что я смогла увидеть, что происходит поблизости. С очередным жутким рыком Арел навалился на Аяра и собирался уже вгрызться ему в живот, потому что защититься Аяр не успевал. Может быть, даже не мог. Я перепугалась. И вместо того, и вместо того, чтобы пробиваться к солнцу, перенаправила огненный столб потоком в спину Арела. Дракон не ожидал, его отшвырнуло. Зато Аяр получил небольшую передышку. Я вновь перенаправил огонь, чувствуя, что еще немного, и свалюсь без сил. Начатое нужно довести до конца. Не знаю, почему, но это важно. «Ах ты, дрянь, что вытворяешь!» — прорычал Арл. Внезапно правитель Аркара кинулся ко мне, но Аяр успел воспользоваться возможностью, сменил облик и на волнах тьмы подскочил к Арлу буквально обрушиваясь на него сверху вниз с мощнейшим потоком. «Не позволю! Не смей трогать Марину!» Снова завязалась борьба, а я прикрыла глаза, чтобы не видеть происходящего. Вздрагивала от рыков и от криков. В какой-то момент рычание Арла сменилось человеческим голосом. «Похоже, теперь сражаются маги. Земля стала меньше дрожать, зато усилился к тьмы» в очередной раз наполнившей пространство. Всё мое существо тянулось к солнцу, и я больше не могла этому сопротивляться, да и не хотела, потому что чувствовала, насколько это важно. Тело дрожало и дребезжало. Магия наполняла меня до предела и тут же рвалась на волю. Кажется, в какой-то момент я сама начала превращаться в огненный поток. В памяти мелькнуло воспоминание, Статуя, изображающая феникса и огненную птицу за его спиной. Почему за спиной, если обычно мы применяем магию прямо перед собой? А потом воспоминание слилось со сном, когда я сама превратилась в птицу и полетела к солнцу. Моя душа уже тогда знала, как правильно, и давала подсказку. Я отпустила себя, вся слилась с магией и закричала, потому что поняла, мне не превратиться в птицу. Да, мощнейший вид магии — это птица, в которую обращается сам феникс, переплавляя собственное тело. Но мне не хватает магии. Я слишком слаба. Последний феникс, но не самый сильный. Кто-то мог, а я... Отчаянно пытаюсь, не желая сдаваться. По щекам текут слезы. Кожа тут же плавится, а влага испаряется, исчезая в огне. Чего я добиваюсь? Зачем? Почему это так важно? И что будет со мной, если я не справлюсь? Исчезну в огне, стану погасшей искрой, которая так и не доберется до цели». А потом рассыпающееся искрами тело вслед за острой невыносимой болью пронзила магия. Я вздрогнула и распахнула глаза. Все вокруг заливал огонь, я сама была огнем. Я использовала больше, чем могла, и она пришла. Магия всего рода наполнила меня. «Нет, неправильно». Магия рода стала мной. Огненной птицей, искрящейся магией без физического тела, я разрезала пространство и устремилась вверх. Вот оно, солнце. Клубы тьмы отступали, не в силах тягаться со мной. Я добралась и обняла солнце гигантскими крыльями. Оно не обжигало, оно еле теплилось. Вся сила и жизнь сейчас были во мне. Да. Я поняла, что должна сделать. Десятки лет из-за магического перекоса, из-за того, что тьма уничтожала свет и огонь, солнце, магия этого мира, стремительно гасло. Но я тоже воплощение магии света. А значит, я могу его зажечь. Обняв солнце, я от души пожелала с ним поделиться и ощутила, как магия перетекает от меня к нему. Все драконы теперь остались далеко внизу. Теперь были только мы, я и солнце. А может быть, не совсем я. Весь мой род, вся его магия. На какой-то миг я испытала единение с фениксами, моими предшественниками. Кто-то шепнул на ухо. «Правильно, милая, так будет правильно!» «Сделаем им последний подарок», — добавил второй голос, на удивление родной. Я, вливал, я вливала магию в солнце столько, сколько могла. А сама уменьшалась в размерах, пока вдруг не стала совсем крошечной. Резко растеряв все силы, я сорвалась вниз. Казалось, падение длится вечно. Гораздо дольше, чем полет, совершенный нечеловеческим усилием. Кто-то подхватил меня и помог опуститься уже мягче. Здесь, на земле, я снова была человеком. Удара не случилось. Только нежные, крепкие объятия. Марина. Я не могла открыть глаза. Не хватало сил, но голос Аяра узнала. Ты справился? Да, Марина. Когда Арл кинулся к тебе, я не мог остаться в стороне. Казалось, что сил больше нет, как будто я растратил всю магию и все возможности тела. Но открылась такая невероятная бездна. Я хотел тебя защитить и атаковал его. Я нанес смертельный удар. Арл мертв Марина. А я. я в тот момент думал только о тебе. Понимаешь, я думал только о тебе, не о том, что нужно спасти Элсар, не о том, что будет с солнцем, с черными драконами, с огненными, с нашей магией и всем миром. Я думал только о том, чтобы не дать Арлу тебе навредить. А еще он открыл в себе бездну до того, как я получила силу рода. Аяр сам скрывал в себе невероятную силу. «Я люблю тебя, Марина, слышишь? Я все-таки люблю тебя. Ты мой шанс на новое счастье. Ты моя надежда», — шептал Аяр хрипло, прижимая меня к себе. Усилием воли я все-таки открыла глаза, чтобы поймать его лихорадочный взгляд. Зато я думала о солнце, слабо улыбнулась. «Ты разожгла его своей магией». Ты восстановила равновесие, но перед этим отвлеклась, чтобы атаковать Арла и дать мне возможность собраться с силами. Значит, мы оба сглупили. Значит, ответ был в наших чувствах. Не любовь к миру привела нас к победе. Любовь друг к другу. Ты ведь еще меня любишь? внезапно заволновался Аяр. Люблю, прошептала я, теряя сознание из-за дикой усталости.